лишняя причина, чтобы я остался, знаю что я жду вас, вы скорее вернетесь. Но будьте осторожны, во дворе экипаж, значит, у нее кто-то в гостях». Фуке уже опустил ногу на подножку экипажа, когда Пелесон вдруг воскликнул. «Умоляю вас, не ходите к этой даме, пока не побываете в тюрьме». «Я только на пять минут», — отвечал Фуке, взбегая по ступенькам подъезда. Пелесон, наступившись, забился в угол кареты. Поднявшись по лестнице, Фуке приказал доложить о себе лакею. Его имя вызвало почтительную суету, доказывавшую, что оно пользовалось почетом в доме маркизы. «Ах, господин министр!» — воскликнула, сильно побледнев маркиза, выходя к нему. «Какая неожиданная честь! Осторожнее, у меня Маргарита Ванель» шепнула она ему, «Маркиза», — ответил смущенный Фуке, «Я по делу всего два слова», — и он вошел в гостиную. Сидевшая там госпожа Ванель поднялась с места. На ее помертвевшем лице ясно считалась обуревавшая ее зависть. Напрасно Фуке обратился к ней с самым любезным приветствием. В ответ она только бросила убийственный взгляд на него и на маркизу, острый взгляд ревнивой женщины, как стилет, пронзающий самую прочную броню. Она поклонилась своей приятельнице, еще ниже министру, и удалилась, сославшись на необходимость побывать еще где-то в этот вечер. Несмущенная маркиза, не неохваченная беспокойством Фуке, не успели удержать ее. Оставшись с Маркизой, Фуке молча опустился перед ней на колени. «Я ждала вас!» — с нежной улыбкой проговорила Маркиза. «Нет», — возразил Фуке, — «если бы вы меня ждали, вы постарались бы удалить эту женщину. Она не вилась всего четверть часа тому назад. Любите ли вы меня хоть немножко, Маркиза? Не в этом теперь дело, господин Фуке». Нужно думать об опасности, нависшей над вами. Что вы намерены предпринять? Я хочу вырвать сегодня моих друзей из тюрьмы. Каким образом? Подкупив коменданта тюрьмы. Он мой друг. Не могу ли я помочь осужденным, не повредив вам? О, Маркиза, это была бы огромная услуга. Но как вы окажете ее, не скомпрометировав себя? Нет, я не допущу, чтобы моя жизнь, власть или свобода были куплены ценой хотя бы одной вашей слезы, хотя бы одного облачка на вашем лице. сеньор не говорите таких слов. Они опьяняют меня. Я готова помочь вам, не думая о последствиях. Я действительно люблю вас. Люблю как нежный друг и как друг признательна за вашу деликатность. Но, увы... Я никогда не буду вашей любовницей. Но почему, почему Маркиза воскликнул Фуке с отчаянием в голосе? Потому что вы слишком любимый, тихо сказала молодая женщина, и слишком многими. Потому что блеск славы и богатства оскорбляет мой взор печали страдания привлекают его. потому что когда вы находились на вершине могущества, я отталкивала вас и готова, как потерянная, броситься в ваше объятия, заметив гродящую вам беду. Теперь вы поняли меня, Ман -сеньор. Будьте вновь счастливы, чтобы я могла остаться, «Чистой сердцем и мыслью. Ваше несчастье погубит меня». «О, Маркиза!» — в Фуке с волнением, какого еще никогда не испытывал. «Если бы я изведал до дна все человеческие горести и услышал из ваших уст то слово, в котором вы отказывали мне, слово «люблю». Оно сделало бы меня самым великим, самым знаменитым,